Глава 22 в которой Серега Духарев сначала лишается вида на жительство в городе Смоленске, потом имеет личную беседу с посадником Фриолофом и, наконец, получает приглашение на постоянную работу. Серега думал, что они пойдут втроем, но с ними отправилась вся варяжская ватага. Правда, в сам Кремль вошли только те, кого звали и еще один варяг, десятник из дружины Фрёлофа. Фрёлов принял их один, даже без охраны. Храбрость показывал или доверие. «Доволен, Гудым!» – буркнул посадник. «Замутил мне дружину? Суду моему не поверил!» «Ты норман!» – сказал полоцкий сотник. «Когда я вас, варягов, обижал!» сердито спросил посадник. «Ты? Нет», – спокойно ответил Гудым. «А нурманы твои на землях моего князя безобразничают». «Это где же?» «Да хоть под Витебском». «Это мои земли», – сердито возразил Фрелов. Гудым пожал плечами. «Не мне с тобой спорить, – сказал он. – Я своему князю служу. Для меня это земли Полоцка». «Может, и Смоленск уже не мой?» «Смоленск твой», — признал Гудым. «Ну, успокоил», — буркнул посадник. Снаружи раздался звучный шлепок, затем хохот стражи. Фрёлов поморщился. Взял с пояса короткий метательный нож с кольцом вместо рукояти, повертел в руке. «Слушай меня, Гудым», — произнёс посадник негромко и веско. Даю тебе сроку до завтрашнего вечера. Лед с реки сошел. Садись в свою лодью и убирайся в Полоцк. Хватит тебе моих лучших дружинников друг на друга натравливать. И этих, жест в сторону Духарева и Устаха, с собой забери. Родичи Хайнера, что у меня в дружине, их все равно живыми не оставят. Сдается мне, что ты за своих гридней беспокоишься, а не за моих братьев заметил Гудым. – Я тебе волю свою сказал, – отрезал посадник, – теперь идите. – А ты, острие метательного ножа, обратилась к Духареву. – Ты останься. Трое варягов вышли. Посадников-отрок закрыл за ними двери, а сам остался снаружи. Духарев ждал. Посадник играл ножом, не поднимая глаз. Молчание затянулось, Серега не решался нарушить его первым. — Есть у меня к тебе просьба, варяг, — наконец произнес посадник. Голос его прозвучал неожиданно мягко и как бы с натугой. Совсем не так он разговаривал с Гудымом. — Ты вправе мне отказать, поскольку просьба эта не принесет тебе выгоды. Фрелов еще немного помолчал. Потом продолжил. И скажу тебе прямо, будь ты Нурман, я не стал бы тебя об этом просить. Он опять замолчал. Духарев ждал. Мятлик отдал тебе сброю и доспех Хайнера, после паузы проговорил Фрелов. Откажись от них. Почему? Духарев смотрел прямо в глаза посадника. Он хотел, чтобы Фрелов понял, это не дерзость, а просто желание узнать причину. «Хайнер был моим сотником», — сказал посадник. «Я любил его, варяг, и хочу, чтобы его предали огню в его собственном облачении и с его собственным мечом». «Что скажешь?» «Согласен», — лаконично ответил Духарев. «У него была собственная броня и собственный меч» и не было ни малейшего желания ссориться с могущественным правителем Смоленска. «Благодарю тебя, варяг», — негромко произнес посадник. «Теперь можешь идти». Варяги ждали Духарева во дворе. Молошные гридни, что несли стражу у дверей, поглядывали на них настороженно. «Что он хотел?» — спросил устах, когда Серега вышел из терема. Духарев ответил. «И ты что?» «Да пусть забирает!» Серега махнул рукой. «Не обеднеем!» «Ха!» Гудым хлопнул Духарева по спине. «Ты, варяк. иди ко мне в дружину, Серегей. «Устах!» Духарев повернулся к товарищу. Тот шевельнул облитыми кольчужной сталью плечами. Я уже ответил. «Да!» «Я не один, — уточнил Сергей, — и своих здесь не оставлю». «У меня большая лодья», — заметил Гудым. «Ты видел?» «Значит, для моего коня место найдется?» — поинтересовался Духарев. «Ты варяк? Гудым глядел на Серегу с явным удовольствием. «Найдется?» «Я же сказал, у меня большая лодья». «Что я должен делать?» — спросил Духарев. «Что?» — полоский сотник, не понимая, поглядел на Серегу. «Он настоящий муж, но плохо знает обычаи», — с усмешкой пояснил Гудыма устах. «Мы принесем клятву Серегей и разопьем братину, не смешивая крови. Если ты пожелаешь уйти, ты уйдешь, но только во время мира». «Верно, Гудым?» «А как же иначе?» — удивился Полочанин. «Мы все варяги». Уже когда они покинули Кремль, Серега не выдержал и шепнул устаху. Помнишь, я говорил тебе, что не поплыву в Киев? Ты, кажется, сомневался. «Зачем ты это говоришь?» спросил снеусый варяк, останавливаясь и глядя на Духарева с внезапным интересом. «Да просто так», — сказал Серега и засмеялся. «Просто, чтобы запомнилось».